12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем отругани. Свистал «Ой, яблочко!» Поддерживает разговор. Я не могу удержаться от нескольких гипотез, к чертям омоложения пока что. Другое, неизмеримо более важное, изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга.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 что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемный с шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.